Честно говоря, Кате эта Ленкина жизнь с ее, как будто бы мужем, тоже казалась странной, но она не лезла. У каждого своя правда. Если Лена все устраивала, то и ладно. Кате хватало проблем со своими больными. Но как же некрасиво вышло. Бедная Ленка. Не хочется говорить, сама виновата. Ни в чем она не виновата. Почему бы этому Руслану не сказать все самому, прямо и в глаза? Трус, приспособленец, по-другому не скажешь. Катя старалась не думать об этом, а все равно думалась. И выводили с оценки. И все время сравнивался этот непорядочный Руслан с помощником всех толстых людей, Андреем Смоляковым. А он какой! И как бы доктор Смоляков поступил в данной ситуации? но не могла Катя его в подобной истории представить. Вроде не такой, вроде положительный. Да, положительный. А почему в разводе тогда? И вот дочка, оказывается, есть. Думая о Лене, Катя невольно вспоминала посещение в позапрошлом году Штутгартской женской клинике. Речь шла о налаживании контактов. Многие наши пациентки хотят лечиться за рубежом или обследоваться, или рожать. Опять же, обмен опытом между врачами, новые технологии, инструменты. Что у них, как у нас? Была проведена определенная работа по поискам в зарубежной клинике. Главный выбрал живописный город на юге Германии – Штутгарт. Не то родственники у него там жили, не то бывший однокашник в свое время на ПМЖ перебрался. Но город красивый, зеленый. Несколько первоклассных клиник с новейшим оборудованием. Прямые рейсы из Москвы. Всё складывалось. Почему собственных нет? Предварительно отдел рекламы связался с принимающей стороной, подготовили визит и главное решил послать делегацию. Из себя лично Зайцева и Екатерину. Поехали на неделю. В аэропорту их встречал невысокий плотный мужчина, наш бывший соотечественник Она ныне руководитель небольшой немецкой компании, оказывающей услуги по уходу за больными. Пальто от Джоб, поверх шарф из бёрберри в клеточку, завязанный по-детски, спереди на узелок. Ну чисто дела иностранца. Сколько ифим за госкин в Германии? А вот поди ж ты. Наши мужики оба выступали в кожаных куртках и меховых шапках и смотрелись как-то по-совковному. Катерина порадовала своему простому чёрному драповому пальто. Сверху обмоталась красным шарфом, на голове маленькая чёрная вязаная шапочка. Просто и по-европейски. Глядя из окна автомобиля на прохожих, она отметила, что среди них смотрится органично. Из аэропорта ехали недолго по красивой горной дороге. Внизу открывался роскошный вид на город. Боже, какая красота! Женщина так залюбовалась, что серпантин промелькнул незаметно. Въехали в город. Вековые деревья, старинные особняки на новостройке. Здесь старина органично соседствовала с современностью. По улицам неспеша проходили старушки в шляпках и плелись дети с огромными ранцами за спиной. Смотри-ка, дети одни в школу ходят. У нас так нельзя. Всех за руку мамаши водят. Заяц, многодетный и многосемейный отец, особенно удивлялся немецкому быту. Все трое с радостным удивлением смотрели по сторонам, и все трое пытались поглубже вдохнуть. Чистый воздух или воздух свободы, или воздух покоя и защищённости, наверное, всё вместе. Всю дорогу Ефим рассказывала своей фирме: "Не скрою, не просто Иногда хочется просто задушить какую-нибудь бабушку собственными руками. Ифим поднял обе руки вверх. Да, руки у него крепкие. Видно, что хватка мёртвая. Только лучше бы он за руль покрепче держался. Но с этих же бабушек в основном и живём. Попадаются ужасные зануды. Это вам не маня с Ваней. Сама чуть живая, а скрипит. Ты мне вон ту беленькую больше не посылай. Она когда меня причёсывает, носом шмыгает. Главная бабуся ничего ж почти не слышит. Ару всю дорогу и в ухо. А так носом шмыгает, ей слышно. У меня, говорит, от этого аппетит портится. Бабуся, думаю, в твоём возрасте вообще есть вредно. Да ладно, это я так. Но моя фирма "Леди" процветает. Вон, пять автомобилей уже купил. Так что пусть бабуси и дальше шаркуют. Дитков-то почти не осталось, а эти ничего, кряхтят. В больнице для профилактики раз в году под капельницами полежат, подремонтируются и домой под дневное сыпное наблюдение социальных служб. А тут как раз моя фирма с программными деньгами. И с утра каши накормим, и волосы расчешем, и на ночь сказку почитаем. Вот скажите, наши старики такое имеют? «Что-то! Вот вам и Ваня с Маней!» «Интересно, он не говорит ваше, он говорит наше. Значит, родина у него все же в России, а не в Германии?» «Нет, Ефим, нашим старикам такое и не снилось!» Отвечать взялся главный. «Оно и верно все равно, хоть у нас и свобода, и все можно, а только по старой привычке боишься, как бы не ляпнуть, что лишнее!» Так что Заяц с Катей только многозначительно переглядывались. Вот, допустим, взять нашу клинику. Геннадий Иванович выпрямился на сиденье. Понятное дело, про свое говорит. А про свое всегда нужно с гордостью. Все у нас есть. Но это же за деньги. Кто наши пациенты? Либо сам бизнесмен, либо его жена, либо родители. Только они и могут наше лечение оплатить. И всё равно всё бегом. Быстро прооперировали и выписали домой. А кто дальше наших пациентов доводит до дома, мы уже не знаем, как-то сами. У нас есть ещё одна послеоперационная консультация, заметь, бесплатная. Но это всё, что мы можем себе позволить. Тут уж Геннадий Иванович развёл руками и опять уселся расслабленно. Нет, объясните мне. Почему у вас никто фирму такую же, как у меня, не создаст? Мне вот город помогает. Я городу добро, город мне с лихвой за это. Неужели никто не додумался?» Ефим удивлялся искренне. «Любопытно, сколько лет он уже живет в Германии, что совсем наше царство-государство позабыть успел?» «Думаю, и у нас умников хватает», — вмешался Заяц. «Только знаешь, чтобы вот такой, к примеру, Дом престарелых зарегистрировать. Сколько денег нужно? Не подтянуть. Да и не дадут. Невыгодно это нашему государству. Невыгодно. Назряца с переднего сиденья подозрительно покосился главный. С чего это он так рьяно про дома престарелых? Неужто на собственную клинику накопил? Не пойдёт так дело, не пойдёт. Да и как накопить смог? С больных берёт. По напрягшейся шее Геннадия Ивановича Катерина тут же поняла, что он насторожился. И чего Лёшка выступает? Нашёл где? А главный тоже даёт, сразу ему враги мерещатся. Эх, непростая у начальника жизнь. Всех всю жизнь подозревать. У Лёхи у него всё просто. У Гальки медсестры его, отец запойный алкоголик. И куда только не пытался его Лёха пристроить. Ничего не получается. Все планы срываются. И дальше гоняет по дому запойно и свою жену, и Гальку с сынишкой. На квартиру второй жене Леша никак накопить не может. Вот и пытается куда-нибудь так называемого тестя сдать, а некуда. Как-то на дежурстве он в сердцах жаловался. Не дай бог у нас в государстве такого родственничка иметь. Впрочем, любого человека инсульт может хватить. И что? Ну, поддержит его в больнице сколько-то времени и всё, домой на родственников. Или бы работу бросай, либо на сиделку вкалывай, либо какую-нибудь молдованку у себя укрывай. Да, недоросли мы, недоросли. Катя толкнула Лёшу в бок и постаралась сменить тему. А как ваша фирма на нашу клинику вышла? Да всё просто. Сайт ваш почитал, позвонил, Я ж не только вам звонил. Но вы с охотой откликнулись. Надо ж развиваться и деньги зарабатывать надо. И вам хорошо, и мне прибыль. Ефим подвез Троицу к отелю. Помог расселиться. — Ну что, завтра ровно в 8.30 заезжаю за вами и прямиком в клинику. Там вас уже ждут. Сначала маленькая экскурсия, а потом переговоры с руководством. — Спасибо, Ефим. Тогда до завтра. Мужчины пожали друг другу руки. Громадное здание городской больницы поражало не только размерами, в первую очередь, необыкновенной чистотой и приятным запахом. Да, именно запах, то, что сразу удивило. Зайди-ка в нашу городскую больницу. Стены облуплены, в коридорах продавленные кушетки из кожзаменителя и жуткий удушающий запах. Запах старости ни чистот и какого-нибудь особого едкого дезинфицирующего средства. Здесь всё было по-другому. Стены в клинике окрашены приятной салатовой краской. Бежевые диванчики аккуратно стоят вдоль стен. Кругом развешаны весёлые картинки, на столиках журналы, живые цветы в огромных кадках на фоне идеально чистых окон. Обстановку вполне можно сравнить с любой московской частной клиникой. Например, с той, где трудится Катерина. Да, и у них журнальчики и цветы, и по стенам картины развешаны. Правда, с ценниками. Художник один, Влада знакомый, пришел на поклон главному. И интерьер вам организую, и от продажи вам процент. Геннадий Иванович стоял на своем. Если мне картины не понравятся, даже и не надейтесь. Но картины неожиданно понравились. Или всё-таки процент. Так или иначе, картины остались висеть на стенах клиники. К слову, никто их не покупал. Наверное, больница всё-таки не лучшее место для продажи. Пациенты приходят сюда с другими мыслями. Им как-то совсем не до вернисажа. В Штутгартской клинике картины висели без всяких ценников. Правда, что на них было нарисовано, осталось непонятным. Может так сделано специально, чтобы отвлекать людей от мыслей о болезнях? Вот так посмотришь и задумаешься: "Что это? Женский затылек или клумба?" Да нет, вроде часть тела. Почему она тогда зелёная? И вот в таких приятных мыслях, разгадывая замысел художника, досидишь до того момента, когда тебя врач примет и всякие гадости понарасскажет. В Германии принято больному сразу говорить всю правду. Никто и ничего от тебя не скроет. Рак значит рак. Невозможность забеременеть, опять же, скажут в лоб. Доктор Шульц, а как же психика больного? Так о психике больного как раз и идёт речь. В клинике русскую делегацию врачей сопровождал высокий сухопарый немец в круглых очках на абсолютно лысой голове. Он преодолевал коридоры быстрыми шагами на ходу рассказывая о клинике и отвечая на вопросы. Ефим переводил. «Больной должен включить все свои эмоциональные рычаги. Если он сам не захочет выздороветь, никакая медицина не поможет. Но он же может впасть в ступор, в депрессию!» Не унималась Катерина. «Ветерак — это, считай, смертельный приговор!» Шульц остановился как вкопанный. Заяц и главный чуть не влепились в него на полном ходу. «И это мне говорите вы, доктор?» «Нет, ну понятное дело, что сейчас разработаны методики, и если случай не запущенный...» Начала оправдываться Катерина, слегка заикаясь от такого напора. «А у нас все случаи не запущенные. Наши пациентки проходят ежегодный профилактический осмотр на выявление раковых клеток. Если что, мы всё захватываем в самом начале. Шульцер развернулся и побежал дальше. Вся команда припустила за ним. Наверное, больше всего Катерину поразила палата, где вместе с недоношенными детишками лежали мамы. Мамы были в своих личных спортивных костюмах. А санитарные формы, а инфекция. В наших же роддомах как? Ночнушки страшные, местами рваные и все одного размера выдают всем без исключения и меняют ежедневно. Если бы дети умели видеть толком, они бы поумирали от страха, лицезрея своих мам в таком виде. Пол драят с дихлофосом. Отделения постоянно закрывают на санабоработку. И всё равно, то стафилокок, то ещё какая-нибудь гадость. Одна новоиспечённая немецкая мамочка, не обращая никакого внимания на делегацию, кормила своего малыша Кормила — это сильно сказано. Весь в проводочках, маленький комочек, больше похожий на лягушонка, лежал на груди женщины, а та совала ему бутылочку. Родился шестимесячным. Находится, естественно, еще на искусственном скармливании. Но он же должен привыкнуть к запаху мамы, к ее дыханию. Она не лежит в роддоме, все делает медперсонал. Но пару раз в день приходит, вот так с ним побыть, погладить поразговаривать. Как же это правильно? Поразговаривать. У нас с нашей сангигиеной ребёнок в таком состоянии, совремя в квезе. Маме разрешают только посмотреть на него через стекло, и то, если медсестра будет в хорошем настроении и подпустит. Это для нас далёкое будущее. Подошёл к Игнадию Иванович. И для своих тихо добавил: И потом их немцев сколько. Вот они за каждого мышонка и борются. В обед предполагалась встреча с немецким главврачом. Потому как это объявил Ефим, компания дружно решила: есть поведут. Шульженя ожидона предупредил. Господин Гросс едет через полчаса на обед, так что решаемся вопросы быстро. Геннадий Иванович аж крякнул недовольно. Опять же, не по-нашему, не по-русски. Женщина строго посмотрела на шефа, но тот только потихоньку развёл руками, типа, сама всё понимаешь. Катя понимала. Если иностранцы приезжали к ним в Россию, то тут уж держись. Сами есть не будем, а этих и накормим, и напоим. И здесь не важно, частная клиника или государственная. Коничкор армянского нальют сразу, как иностранец на пороге появится. И так дальше, в каждой ординаторской. К концу осмотра клиники иностранец уже во всё улыбается. Галстук немножко набок, идёт спотыкаясь и доволен страшно. И все русские врачи друзья навек. И чтобы даже не сомневались. Здесь налили только воду без газа. Можно было ещё выбрать кофе или сок. На тарелочку выложили шесть печенюшек. Ну а куда больше? Их же всего шесть человек и есть. А их главный, господин Гросс, вообще сейчас на обед. Зачем же аппетит человеку портить? Вся работа через господина Загоскина. При этом наш бывший соотечественник пристал на стуле и поклонился на две стороны. Мы сотрудничаем с ним уже давно. Фирма «Леди» работает четко и слаженно. И, конечно, господин Загоскин, я надеюсь, никаких недоразумений у нас с вами больше не будет. Ефим Нехатё перевёл последнюю фразу. Не перевести не мог. Уж больно недовольным тоном говорил Гроз. При этом сам покраснел, глаза налились кровью. Видимо, Ефим решил, что уж лучше прямо перевести, а то приехавшие ещё не видят, что подумают. А как же не подумать? при том, что Фима начал быстро-быстро говорить по-немецки, видимо, объясняя ситуацию или оправдываясь. Лицо Угроса потихоньку начало розоветь. Задышал он поспокойнее. Не берите в голову, потом во всё объясню, прошептал в конце Ефим. Ну что ж, потом так потом. Хотя осадок остался. Вечером Ефим повёл гостей в библиотеку, чем сильно разочаровал главного из зайца. Те надеялись на пиво и сосиски, или хотя бы на свиную рульку, поэтому мечтали посетить обыкновенную немецкую пивную. Но Фима хотел изобразить из себя человека класса более продвинутого и привёл компанию в изысканный французский ресторан-винотеку. К каждому блюду здесь подавался особый сорт вина. Всю дорогу он рассказывал, чем отличаются Эльзасские вина от Рейнских и почему особенно ценятся вина Мозельские. Нова дешевил не всех членов русской делегации. Уже сам ресторан оказался необычным. Внешне он напоминал зимний сад. Пышная растительность, большие стеклянные окна. За соседними столиками в основном праздновали какие-то даты добропорядочные немцы. На столиках горками лежали красиво упакованные подарки в ярких обёртках. Но тосты никто не говорил. Приглашённые мирно беседовали. То есть праздник обозначали только в самом начале действа, а потом люди просто общались. Русские гости всему этому удивлялись. Жителям России такое было совсем непонятно. Они приходят в гости не просто пообщаться, но и похвалить человека, рассказать ему, какой он необыкновенный, и как всё у него в жизни складывается прекрасно. Здесь было по-другому. Обычный житейский разговор Во всяком случае, так выглядело со стороны. Катерина дегустировала с удовольствием. Чувствуете аромат? Чувствуете? Бодрит, вяло реагировал главный. А видите блюда, как подобраны? Видите? Чтобы раскрывался аромат каждому вину своё блюдо. Дольют да что-то понемногу. И фим принято так, что ли? Так, пять же разных блюд и к каждому своё вино. Потом под конец водка немецкая. А, ну это хорошо. Главный одобрительно кивнул и начал пересчитывать всё меню на русские цены. Переходя к десерту, он всё же решил задать мучивший всех вопрос. Ты нам лучше расскажи, что там у этого гросса в больнице стряслось? Ой, да что стряслось, что стряслось? Это вам не маня с Ваней. — заерзала Ефим на стуле. — Это все наши новые русские. Один стыд и позор. Ефим быстро разлил вино. Тут же выпил свой бокал, утер салфеткой, спотевший лоб. Привез один такой свою девицу вынашивать беременность. Деньгами тут сорил. Вы, говорил, тут все мне смотрите. Моя лебединая песня. Головой отвечаете. А немцы же они что? — А немцы же они что? Они сразу все анализы собрали. У него, у неё педантично так. И их вместе в кабинет вызывают. Я, естественно, перевожу. Ифим опять вытер лоб. Врач читает заключение. Возраст беременной самый что ни на есть подходящий. 27 лет. Здоровье отменное, все анализы хорошие. Беременность 14 недель. Проходит без патологии. Судя по всему, донор тоже был здоров. Ефим окинул всех взглядом, ожидая реакции. Вот представляете, так прямо и ляпнул. А я так прямо и перевёл. Даже сначала не понял, что доктор имел в виду. А этот-то наш Вася понял сразу. Помолчал с минуту, потом встал и как вмажет доктору в ухо. Я, говорит, тебе дам донор. Потом развернулся к этой дуре своей. Та вижит: "Вася, я сейчас всё объясню, только больше никого не бей". Вася больше никого бить не стал, но мебель слегка покрушил. Пообещал, что ты курве ноги по выдёргивает, и хлопнул дверью. А дальше в суд подал, что не намерен ничего тут оплачивать. Только договор уже подписан. В общем, эту его любу я за свой счёт и страны выдворял. Чего ж они так в лоб? Катя в себя не могла прийти от такого рассказа. Мы всегда сначала с девушкой побеседуем. Много чего в жизни было. А потом уж подстраиваемся. Нет, нет, что вы. Здесь все не так. И то, что девушка беременеет от донора, это почти норма. Единственное важное. Тут такие вещи заранее оговаривают. Никто ничего не скрывает. Ребенок, он всегда общий. И родители оба имеют право знать правду. Я, в принципе, с этим согласен. За столом под немецкую водочку еще долго обсуждалась эта ситуация. Катя думала о том, что в любом случае надо начинать с девушки. Ее поражали уж слишком прямолинейные немцы. Так нельзя. Жизнь состоит из полутонов. Леша Зайцев размышлял о том, что хорошо все-таки жить в России. В Германии так не побегаешь ни от жен, ни от законов. Геннадий Иванович просто удивлялся. Наверное, россияне просто не доросли до отношений такого уровня. В любом случае точно. Это вам не Ваня с Маней.